Глава десятая. Бенджамин. Бенджамин Синека склонился над страницами посланий. Каждая заламинирована, поверх пленки магическая печать для сохранности. Всего посланий богини, задокументированных, так сказать, 183. Не густо. За две тысячи лет. Прежде чем приступать к перечитыванию того, что Бенджамин и так знал наизусть, Он привычно натянул одноразовые перчатки. Первое послание датируется 68 восьмым годом, от новой эры или от пришествия четырехликой. А вот последнему, задокументированному самим Бенджамином, полученному незаконным путем, всего месяц. Кстати, о незаконности. Чтобы получить последнее послание, Бенджамин пошел на самое настоящее преступление. Хоть и жалко было девчонку Оракула не передать как, но что значит жизнь одного человека по сравнению со всем человечеством? Это Бенджамин тогда так думал, прежде чем задать Оракулу вопрос. А вот то, что последовало вслед за этим, будет являться ему в самых худших кошмарах. Мучить всю жизнь. И искупление не придет. Никогда. Нет, если бы снова пришлось... Рука бы не дрогнула. Наверное. Слишком ценными оказались расшифрованные данные. Но девчонку правда было жалко. Очень. Нахмурившись и сурово поджав губы, Бенджамин принялся листать страницы. «Сказание двенадцати», — прошептал он с тихой яростью. «Почему же вы, сфинксы меня дери, такие разные?» если говорите, мать вашу, об одном и том же». Сказание 12, вторая по значимости священная книга Триума. Именно в них повествуется, как на землю сошла богиня, четырехликая. Вообще-то, это рассказы очевидцев того времени, тех, кто узрели явление богини. И хотя бы в силу того, что показания разнятся, Бенджамин считал, что важность сказаний — сильно переоценена. Другое дело послание, То есть откровение самой четырехликой, записанные со слов оракулов. Но вот понять богиню совершенно не представлялось возможным. Такое ощущение, что она говорила на другом языке. Может те двенадцать были выходцами из разных языковых групп, пробормотал Бенджамин. Это может объяснить то, что они все так отличаются. но сфинксы драные, какова вероятность? Бенджамин раздраженно пролистнул первые страницы, их он и так знал наизусть. К слову, никто из тех, кто наблюдал сошествие богини, не прожил больше месяца, так что, возможно, очевидцев того знаменательного события было гораздо больше, нежели сказаний. Но только двенадцать успели оставить важную информацию потомкам. Впрочем, все они сходились в одном. Богиня спустилась с неба верхом на звезде, прямо в черные воды Таласского моря. От жара звезды воды вскипели, взметнулись до самого неба. Бушевало море долго. Точных сроков того периода, к сожалению, не сохранилось. Зато известно, что когда море утихло, на юго-западе от полуострова в его водах обнаружилась водная яма. гигантский водоворот с легкостью, утягивающий на дно целые флотилии. Древние и, конечно, темные, напуганные пришествием богини-люди решили, что той нужны жертвы. И жертвовали корабли, скот, людей, сперва всякий сброд, после лучших из лучших. Юноши, девушек, юных, чистых, невинных. Это было страшное время для крохотного приморского поселения – под названием Триум. Но богиня приняла жертвы, потому что вскоре в Триум пришла магия. Магия четырех стихий. И настали по-настоящему темные времена, потому что магия пришла вместе с магами. То тут, то там рождались поцелованные богиней, младенцы с сильнейшим магическим даром, Что может натворить неразумное дитя, которое и из люльки еще вылезти не в силах? Если дитя маг, многое, страшное: ураганы, тайфуны, смерчи, лесные и степные пожары, смертоносные грады из ледяных стрел, землетрясения. Люди гибли целыми селениями. Поцелованных богини безжалостно истребляли, потому что сами очень хотели жить, потому что хотели долгой. И спокойной жизни своим детям. Несколько десятилетий вошли в историю под страшным названием «избиение поцелованных». Но вот поцелуи богиня с каждым годом стали проявляться позже. Правда, рано или поздно магический дар выходил из-под контроля, нес кровь, смерть, разрушение. Прошло немало лет, прежде чем появились те, кто научился контролировать его и учить контролю других. К тому времени триумм разросся и занимал примерную треть нынешней территории. Магов тогда боялись до одури, ненавидели хуже лютой смерти. Устраивали на них охоту, как на диких и очень опасных зверей. Не всегда охота была удачной, и люди зверели еще больше. Уходили все дальше, вглубь материка, где поцелованных рождалось меньше. Был основан приториум, столица-крепость. Но несколько магов, конечно же, по совершенно случайному стечению обстоятельств их было ровно двенадцать, на свой страх и риск пришли к вратам Преториума, чтобы доказать свою верность Триуму, дать присягу отныне и впредь действовать только во благо своего государства. Быть может, магам не было бы веры, но на новое государство, еле-еле стоящее на ногах, Слабые от магических всплесков, пошли войнами соседи. Полуостров был атакован со всех сторон, и, к сожалению, не только людьми. Драконами, гигантскими крылатыми ящерами, морскими чудищами, горгонами, сфинксами, грифонами, гарпиями, полчищами смертоносных даймонов с кожистыми шипастыми крыльями и рогами. Казалось, триумф был обречен. но на его защиту грудью встали маги. Те самые, которые умудрились выжить, несмотря на свой дар, научились его контролировать. Год за годом границы Триума расширялись. Это был героический, победоносный век. Маги, сражавшиеся во многочисленных войнах за Триум, стали уважаемыми жителями приториума, столицы. Власть справедливо посчитала, что таких сильных союзников — следует держать на расстоянии вытянутой руки. Триум выстоял. И стал сильнее и лучше. И в нем жили маги. Те самые двенадцать и их многочисленные потомки, которым, не всем правда, тоже передавался магический дар. Маги становились обыденностью. «И все же хорошо, чтобы их было поменьше», — так рассуждала власть. Оставить удобное количество самых верных на случай, если снова придут с войной соседи, но все же недостаточное, чтобы поцелованные богиней однажды сумели захватить власть. Но как это сделать? И как опять же контролировать тех поцелованных, кто рождался в тысячах и тысячах километрах от приториума, бьющегося сердца Триума? Государство занимало уже чуть ли не половину материка, И пусть соседи больше не рисковали воевать, но триум существовал лишь благодаря мудрости и предприимчивости власти, зачеркнуто, благодаря магам, опять же зачеркнуто, восстановлено с помощью артефакта, благодаря единому порядку, единому закону. Умрет закон, погибнет и триум. Все культурное наследие предков, за которое те сражались и погибали. плодородные земли и богатые месторождения растащат соседи. А что, если контролировать численность магического населения? Конечно, в приоритете проверенные те, кто уже доказал свою верность, свое умение контролировать дар. К тому же, как оказалось, случайно выяснилось первыми магистрами, что магический дар можно отдавать. А вещи, будь то оружие, кристаллы, Даже предметы искусства могут впитывать магию, вбирать ее, и даже служить тем, кто к магии вообще никакого отношения не имеет, но умеет приказывать. Такое свойство магии оказалось очень удобным. Итак, решение было найдено. И на первый взгляд оно было простым и гениальным. В Преториуме стали появляться первые магические учебные заведения. В них юные маги учились развивать свой дар и добровольно жертвовали его излишки на благо Триума. Поначалу излишки, поначалу добровольно. Креп Триум, креп приториум. Столица превращалась в эпицентр чудес, око тайфуна магии и волшебства. Гигантские динамо-машины вырабатывали энергию И преобразовывали ее в электричество. Водные и ветряные мельницы сменялись турбинами, работающими с помощью магии. Только мощнее, быстрее, лучше. Земляная магия помогала выращивать и собирать небывалые урожаи. Огненная магия получила самое широкое распространение в котельных, на заводах и фабриках, во дворцах и замках. Изобретение телефона. Открытие магнитного поля и многое, многое другое. Магия становилась доступной, а вслед за доступностью пришла необходимость. Жители Преториума не мыслили своей жизни без роскоши, удобства, изящества, ежедневного волшебства, всего, что давала изъятая магия. Среди знати, поддерживающей власть президента, считалось хорошим тоном, Использовать магические артефакты не то, что в быту, но и для дрессировки и селекции домашних растений и животных. Магия над приториумом буквально звенела, растекалась в воздухе. Великолепные огненные шоу, фейерверки, изобретение дирижаблей, железные магистрали, по которым поезда несутся со скоростью тысячи километров в час. Строительство подводных субмарин и батискафов возможность исследования морского дна. Подводные фермы, на которых выращивают рыбу, морских животных, драгоценные кораллы, жемчужниц. Пришла эпоха магического возрождения. Магия прославлялась, воспевалась на все лады, и, к сожалению, было слишком поздно, когда магия оказалась наркотиком. Нет, она не влияла ни на разум, ни на сознание, И, конечно, к ней не было и не могло быть ни физического, ни химического привыкания. Привыкание случилось к комфорту, к роскоши, к доступности. Первыми заподозрили неладные маги, потомки тех самых первых двенадцати. Они гордо именовались магистрами, по-прежнему занимали особое положение в обществе и важные государственные посты. Они первыми поняли, что оказались в магической ловушке. И дело было не в том, что присыщенная знать приториума требовала все новых и новых развлечений, открытий свершений нет. Магия иссекала. Поцелованных богиней рождалось все меньше и меньше, дарах тоже стал проявляться позже. Живые батарейки, благополучие триума становилось все сложнее найти. Строились и выдвигались теории, что дар магии богини был разовым актом, эдаким всплеском, который, достигнув своего пика, пошел на убыль. Что плохого в симбиозе магии и технического прогресса? Увы, последний, полагаясь по большей части на магию, на волшебство, отстает. Сильно отстает. Это сейчас Триум, сильнейшее государство Южного материка. А через сто лет — через двести. Люди, ныне живущие, этого не увидят, а вот маги обязательно станут свидетелями раскола, а также страшнейших войн, что знало человечество, которое раскол неизбежно поведет за собой. И неважно, кто в итоге окажется первым, кто первым доберется до красного кристалла, что выпустит на волю гнев богини. Сильнейшее магическое оружие, секретную разработку триума, над созданием которой самые сильные маги и лучшие ученые государства работали столетиями. Для гнева богини нет правых, нет виноватых, нет достойных и недостойных, нет деления на мужчин, женщин, детей, животных. Он не вступает в переговоры, он не восприимчив к аргументам, он — оружие, созданное убивать. И недалек тот час, когда Южный материк а вслед за ним и северный, и малый, и россыпь архипелагов островов сгинет в водной яме. С поверхности планеты смоет все живое, и неизвестно, вернется ли когда-нибудь жизнь обратно.